Глава 72. Полицейское управление Кальяри. «Закрой дверь», — приказал Фарчи. «Сеньор, если это касается статей, которые...» «Нет, я знаю, что это были не вы. Проблемы будет убедить в этом и ваших коллег, но я позабочусь об этом. Садись». Комиссар передал ей папку. «Отчет о вскрытии Трамбетты. Просмотри быстренько». Ева начала читать, стараясь не думать о том, что если ее напарница узнает, что она разговаривает с Фарчи без нее, то непременно обидится и все неправильно поймет. Так что? спросил начальник через пару минут. Ниедду уже сообщил мне о первых результатах вскрытия. Ничего нового, все как мы ждали. Девушка была напичкана наркотиками, сказал комиссар. И ее несколько раз изнасиловали. Отек мозга привел ее в предкоматозное состояние. Экстрадуральная гематома головного мозга возникла в результате побоев Экстрадуральная гематома, то есть гематома, сформировавшаяся между черепом и твердой оболочкой головного мозга. Девушка была совершенно без сознания, когда ее убили. Да, подтвердила Ева. Сейчас анализируют материал, найденный под ногтями девушки а также то, что могло быть волокном человеческой дермы, найденной между зубами бедняжки. Дерма — основная по объему часть кожи. Может быть, сегодня вечером появятся первые результаты. Как ты думаешь, что произошло? Нам с рай кажется, что Долора смогла участвовать в какой-то ритуальной оргии после того, как ее накачали наркотиками или склонили к употреблению наркотиков. Должно быть, она сопротивлялась, и в этот момент они избили ее, а затем изнасиловали или что-то в этом роде. «Значит, ты тоже думаешь, что Мелис мог быть замешан? Я спрашиваю тебя, чтобы понять, что говорить начальству». «Сеньор, я не уверена. Но если проанализировать ситуацию, его биографию и то, что было найдено в его доме, а также странное поведение его адептов, он кажется основным подозреваемым». Комиссар мрачно кивнул. «Вчера вы были на Монте-Арчи». «Да, но мы попросили разрешения у...» «Перестань оправдываться. Я не думаю ни на тебя, ни на твою языкастую напарницу». «В чем тогда дело?» «Я хочу тебя предупредить», — сказал Фарчи. «Ты не знаешь эту среду и этот город. А я подозреваю, что вокруг дела крутятся странные персонажи. Факт неудавшейся вчерашней поимки уже заставил меня кое-что почуять». «Сегодняшние статьи подтвердили это». Ева кивнула. Она не знала, что на самом деле имел в виду инспектор, однако все равно ценила его внимание. Но и удивлялась, ведь она больше не участвовала в расследовании. Короче, спросила его об этом. «Да, я не включила вас в команду, но у меня не было выбора. Официально вы не будете заниматься этим делом, но если вы готовы, я бы попросил вас присматривать за всем, работая с некоторыми членами команды, которым я доверяю больше всего. «Конечно, сеньор. Но могу я узнать, чего именно ты боишься?» Несколько секунд комиссар смотрел на нее оценивающе. «Пока я предпочитаю не говорить тебе, в том числе потому, что не знаю наверняка. Но знай, утечка была преднамеренной». Ева кивнула. «Спасибо, что осталось сегодня утром. У меня есть для вас еще одно задание». Те придурки, которых вы привели сюда, не хотят сотрудничать со следствием. Никто из них не произнес ни слова. Кто-то, должно быть, хорошо их подготовил. Я тоже так думаю. Поскольку Мелис до сих пор в бегах и не может вернуться домой, мы думаем, что он мог спрятаться в одном из домов своих ближайших адептов. Дело в том, что адресов около 20, а у меня не хватает персонала их все осмотреть. «Ты могла бы...» «Да», — твердо сказала Ева. Фарчи улыбнулся. Хорошо. Я хочу, чтобы вы с Раис сопровождали вице-комиссара Деидду в эти три дома. Отмечайте все без исключения, пожалуйста. Наверняка Мелис знает, что мы ищем его за изнасилование, похищение и преднамеренное убийство. Это пожизненные заключения, а еще минимум 10 лет для его дружков за соучастие приговоры, которые могут свести с ума того, кто скрывается. Ты вооружена? Конечно. «Отлично. Если по какой-то причине что-то пойдет не так, не проявляйте инициативу, а запросите подкрепление. Понятно?» Сказал Фарчи, протягивая ей документ с тремя адресами для проверки. «Да, сеньор», — ответила Кроче, взяла документы, и встала. «Есть еще одна вещь». Ева замерла с ручкой в руке. «Перед нашим разговором, признаюсь, я запросил твое личное дело в нашей базе данных и просмотрел твой послужной список чтобы понять, могу ли доверять тебе». Ева почувствовала, что по ее спине пробежал холод. «Я прочитал, что случилось в парке Делли Груани. Между нами, как по мне, ты поступила правильно. Неподходящее время выбрала, конечно, но что уж там. Впрочем, это не значит, что я потерплю такое поведение, понятно? Если что-то подобное повторится, ты получишь от меня только пинка под зад и попрощаешься с этой работой». «Конечно, сеньор». «Хорошо, не облажайтесь. И прошу, не забудь надеть намордник на райс». Ева вышла из кабинета с улыбкой на губах, закрыла дверь и на несколько секунд прислонилась спиной к двери, охваченная опьяняющим ощущением легкости. Она чувствовала себя в приподнятом настроении, как будто сдала экзамен, на котором списывала. Покачав головой и почти не веря случившемуся, Кроча пошла за Марой.